Глава двенадцатая. Тень самого себя. Уормувуд Скрабс, октябрь 2003 года. Босс, вас вызывает начальник тюрьмы. Я подняла глаза от газеты, которую просматривала. Что? Стив сгримасничал. Да, он сказал, что хочет увидеть вас в своем кабинете прямо сейчас. Меня парализовал страх. Никого не вызывают к начальнику целой тюрьмы из-за какой-то ерунды. Меня точно ждали плохие новости. Меня переводят в другую тюрьму. Снова. Это все из-за той ситуации с попугайчиком. Я знала. Наверное, он думает, что я шутки шучу и несерьезно отношусь к своей работе. Я паниковала и сгущала краски, пока шла к его кабинету. Хотя прошло почти полтора года, внезапный перевод из Холлоуи вселил в меня страх, что это может повториться. Кабинет начальника тюрьмы находился там же, где и служба безопасности, в сборном здании, примыкающем ко входу в тюрьму. Кабинет был на первом этаже, и на его двери была табличка с именем. Кит Манс. Я постучала дважды, нервы были натянуты. Я не хотела, чтобы меня снова перевели в другую тюрьму. Полтора года назад я и подумать не могла, что так случится, но мне действительно понравилось работать в мужской тюрьме. Уормовуд, Скрабс и Корпус, для приговоренных к пожизненному заключению, стали моим вторым домом. У меня было ощущение, что... Я что-то делаю, достигаю чего-то. — Войдите, — сказал начальник тюрьмы. — Даши глубже, Ванесса. Кабинет начальника тюрьмы был роскошным по сравнению с остальной тюрьмой. Это была комната с овальным столом для совещаний и шкафами заполненными книгами в кожаных переплетах. Журналами Ормвуд-Скрабс 1900-х годов. Начальник тюрьмы встала за своим огромным дубовым письменным столом, чтобы поприветствовать меня. «А, Ванесса, проходите!» — сказал он. «Присаживайтесь». «Присаживайтесь?» В прошлом я только стояла перед начальником тюрьмы. Это не предвещало ничего хорошего. Китманс был высоким мужчиной с седыми волосами и в очках. «Северянин!» Слыл красноречиво, много говорил с манчестерским акцентом. В его глазах был блеск, что немного сбавляло серьезность его высокой должности. Он пользовался большим уважением среди персонала тюрьмы. Я заметила стопку бумаг сбоку от его компьютера. Мне казалось, что у меня много бумажной работы, но мне было с ним не сравниться. Я даже представить себе не могла уровень ответственности, связанный с его должностью, и количество проблем, которые ему приходилось решать ежедневно. От одной мысли об этом у меня бежали мурашки. Садясь перед ним в ожидании выговора, я решила, что никогда не хотела бы стать начальницей тюрьмы. Я хотела немного ослабить нарастающую тревогу непринужденным разговором о футболе. Те немногочисленные встречи, которые были у нас с начальником, мы всегда заканчивали шутками о наших конкурирующих командах. Он болел за Манчестер Юнайтед, а я за Арсенал. Правда, сейчас, похоже, было не время. Я напряженно спросила. «Вы хотели меня видеть, сэр?» «Да, мне нужно, чтобы вы оказали мне услугу». «Что угодно». Ответила я, сияя от радости. «Я хочу перевести вас в корпус А». Моя радость сошла на нет так же быстро, как возникла. Этот корпус был в основном предназначен для подследственных, которым еще не вынесли приговор. Они были нестабильными, жестокими. По сути, это было худшее место в тюрьме. В корпусе А есть кое-какие проблемы. Сказал он уже более серьезным тоном. «Мне нужно, чтобы вы их решили». Затем он объяснил, что там были проблемы с дисциплиной персонала и слаженностью работы. Моральный дух сотрудников в целом был очень низким. «Но мне очень нравится в корпусе Д, сэр», — сказала я. «Я не хотела никуда переходить, потому что нравилось работать с приговоренными к пожизненному заключению». Я навела порядок в корпусе, и он процветал под моим надзором. Полагаю, именно поэтому начальник хотел перевести меня в корпус А. И хотя это было огромным комплиментом, я восприняла это как горькую пилюлю. «Я знаю и я вижу, какую прекрасную работу вы там проделали, но...» — подчеркнул он, — «мне очень нужно, чтобы вы перешли в корпус А». Когда начальник тюрьмы говорит, что ему очень нужно, вы подчиняетесь. «Хорошо, без проблем», — кивнула я. «Спасибо за такую возможность». Я поднялась со своего места. Начальник считал, что корпусу «А» требовалась женская рука, поэтому я направилась туда. В моем пребывании в корпусе «А» не было ничего особенно примечательного. Поэтому я не стану вдаваться в подробности. Коротко говоря, я сделала то, о чем меня попросили. Навела порядок. Я провела там не так долго, максимум полгода. Но за это время я имела удовольствие понаблюдать за телезвездой. Когда его привезли, он был почти неузнаваем. И мне пришлось всматриваться в него. Если я произнесу имя Джефферсона Кинга... Вполне вероятно, что вы даже не поймете, о ком я говорю. Но если я скажу Shadow из телешоу «Гладиаторы», многие из вас его вспомнят. Примечание. «Гладиаторы» — спортивное телешоу — было одной из многих телевикторин 90-х в Великобритании. Спортсмены сражались как соперники против «Гладиаторов», чтобы заработать очки во множестве состязаний — которые проверяли их скорость, силу, стойкость и навыки. В золотые времена все, включая меня, в субботу вечером спешили домой, чтобы смотреть «Гладиаторов». Это шоу было еще более популярным, чем «Свидание вслепую» и «Вечеринка у Наэля. Шэдоу был одним из моих любимых героев, потому что он был непобедимым и страшным. Он выглядел настолько сильным и пугающим, что никто не хотел с ним состязаться. Он напоминал мне пантеру. Гладкий, мускулистый, с пронзительными глазами. В тот день, когда его привезли в корпус А, он был тенью прошлого себя. Его тело исхудало, а щеки и глаза ввалились. Это был результат наркозависимости. Полагаю, Он употреблял кокаин и героин. Я слышала, что его уволили из телешоу после того, как кто-то увидел, как он употребляет наркотики в ночном клубе. После этого его жизнь развалилась. Он не смог справиться с безызвестностью, когда слава прошла, поэтому стал регулярно заглушать боль наркотиками. Он оказался в Ормвуд-Скрабс за торговлю ими, и, как это часто бывает, пристрастился к своему же товару. С самого начала он держал голову опущенной, не желая привлекать к себе внимание других заключенных. Я решила несколько его проблем, но мне редко доводилось иметь с ним дело, потому что он старался держаться подальше от неприятностей. Он хотел просто отбыть наказание и выйти на свободу. Он проходил курсы заместительной терапии под наблюдением тюремных врачей, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Он был не один. Многие мужчины из корпуса А были наркоманами, оказавшимися в тюрьме за преступление, совершенное ради удовлетворения своей потребности. Это могли быть кражи в магазинах, кражи со взломом или вооруженные грабежи. Вот в чем особенность наркоманов. Они готовы на все, чтобы удовлетворить свою тягу к наркотикам, даже продать родную бабушку. Они не могут сосредоточиться ни на чем, кроме следующей дозы, и им не важно, кому придется причинить вред и на что нужно будет пойти. Наркотики делают людей эгоистичными. Это одна из вещей, которые я в них особенно ненавижу. Ко мне подходило множество заключенных со словами «Босс, у меня ломка, и вы даже не представляете, что это такое! Я умираю!» На это я непринужденно отвечала. Нельзя умереть из-за отказа от наркотиков. Это правда. От этого не умирают. От алкогольного абстинентного синдрома можно, поскольку он очень опасен. Но от наркотического нет. Когда я только пришла работать в Холлоуэй, метадоновой заместительной терапии не существовало, и наркоманов заставляли проходить через ломку. Не зря тюрьму называли отделением детоксикации. Мой ответ этим заключенным может показаться слишком грубым, но, полагаю, мне трудно с сочувствием относиться к наркозависимым, потому что употребление наркотиков было их выбором. Все прекрасно знают, в чем опасность их приема, поэтому если человек решает пойти по этому пути, он должен принять последствия. Очень легко таким образом объяснять их ошибки и говорить, что у них, бедных, была очень тяжелая жизнь, они подвергались насилию в детстве, пережили побои со стороны партнера и так далее. Но есть множество людей, которые столкнулись с не менее ужасными вещами, но не стали употреблять наркотики. А как же невинные люди, которым они причинили вред? Как же милая 75-летняя старушка, которую наркоманы связали и ограбили, чтобы достать денег на дозу? Она всю жизнь упорно трудилась, пережила две мировые войны и в итоге умерла в одиночестве в луже собственной крови из-за наркомана, который ставит свою потребность в очередной дозе выше всего остального». Вернемся к Шэдоу. Да, мне было грустно видеть его таким больным и изможденным зависимостью. Я даже не представляю, как ощущается уход былой славы. Но он сам решил справляться с трудностями таким образом, то есть употребляя героин или любой другой наркотик. Если бы он хотел завязать, ему нужно было найти в себе силу воли, чтобы сделать это и придерживаться своего решения. Все сводится к тому, о чем я говорила ранее активной безопасности, реабилитации, превращении отрицательного в положительное. Именно этого я надеялась добиться, когда только пришла работать в тюрьму. Мы должны помогать заключенным избавиться от зависимости, развить у них навыки, необходимые для поиска работы в будущем, а также просвещать их, чтобы они снова не попали в замкнутый круг наркотиков, преступлений и тюремного заключения. Проблема в том, что они часто снова оказываются на улице до того, как врачи успевают избавить их от зависимости. В среднем заключенные проводили в Ормвуд скрабс шесть недель. Как можно помочь кому-то за шесть недель? Никак. Можно направить заключенного на любой курс, но у него не будет достаточно времени, чтобы избавиться от зависимости, и не говоря уже о более серьезной проблеме, понять, почему они принимают наркотики. Судя по тому, что я видела, причины употребления наркотиков у мужчин и женщин сильно отличались. В Холлоуэй женщины делали это в основном для того, чтобы забыться. Большинство из них были секс-работницами или жертвами насилия. Они попали в токсичную спираль, которая их закрутила. В Ормвуд-Скрабс были мужчины, которые тоже употребляли наркотики, чтобы забыть о сексуальном насилии. Но в большинстве случаев причиной их зависимости было давление со стороны сверстников. «Я считаю, что тюрьма не является подходящим местом для наркозависимых, потому что у нас нет времени и ресурсов, чтобы вернуть их к нормальной жизни. Все мы слышали истории о заключенных, которые попали в тюрьму, не имея зависимости от наркотиков, а вышли из нее наркоманами. К сожалению, в них больше, чем доля правды. Многие заключенные во время отбывания наказания начинают употреблять наркотики. Из-за скуки, вызванной заточением, они не могут сказать «нет». Как бы я решила эту проблему? Думаю, правительству нужно компромиссное решение. Нужно какое-то надежное место, в котором была бы не такая расслабленная атмосфера, как в группе анонимных наркоманов, но и не что-то настолько беспощадное, как тюрьма. Это должно быть место, где наркозависимых держат под пристальным наблюдением в течение всего процесса избавления от зависимости». Как бы это работало? Джо Блоксу, героиновому наркоману, совершившему кражу вещей из магазина одежды, с целью продать их, дают отсрочку на исполнение приговора. Вместо того, чтобы получить 12-летний срок, из которого он проведет в тюрьме только 6 лет, он на полгода отправляется в реабилитационный центр для наркозависимых. Если после выхода на свободу он снова совершит преступление, второго шанса не будет, и его сразу направят в тюрьму. Я считаю, что такие реабилитационные учреждения должны быть не только для наркоманов. В тюрьме много плохих людей, но также много тех, кто не должен там находиться. Мы должны внимательнее изучить, почему мы сажаем людей за решетку. Безусловно. Место тех, кто убивает, насилует, пытает и так далее, в тюрьме. Но я не понимаю, насколько экономически эффективно держать там голодных бездомных, укравших бутылку виски или сэндвич из магазина. В Холлоуэй была такая женщина. Как всегда, проблема в деньгах. Эффективные стратегии борьбы с наркозависимостью обходятся правительству очень дорого. Создание охраняемых реабилитационных центров, найм сотрудников – все это требует денег, и бюджет на эти цели не выделяется. Остается лишь догадываться, будет ли правительство выделять больше средств на подобные проекты. Однако я точно знаю, нам нужно что-то лучше, чем тюрьма.